Глава четвертая. После похорон Влада я веду свекровь под руку к машине такси. Она покачивается и тихо воет, а я... У меня нет никаких эмоций, и это пугает. Я убила человека, но ничего не чувствую. Пусть не своими руками убила, но все же... На данный момент меня больше всего волнуют деньги. Вернее, где их взять? В офисе Влада я нашла немного налички, но этого слишком мало. Все лежит на счетах, к которым я получу доступ не ранее, чем через полгода. За это время киллер меня убьет и сам же закопает. Вечер. Дома непривычно тихо и спокойно. Свекровь, наглотавшись таблеток, уснула в своей комнате, а я играю с дочерью в детской. Ульяша пока не понимает, что произошло, и это хорошо. Хотя, с другой стороны, она никогда не была привязана к отцу. Она видела, как он бьет меня, как выписывает пощечины и оплюхи. Слышала, как материт и оскорбляет последними словами. Не думаю, что она будет по нему скучать. Я не могу сказать, что мне очень хорошо, но спокойно. Меня больше не пинают и не швыряют о стены. Больше никто ко мне не притронется. И свекровь я больше не боюсь. С завтрашнего утра она научится сама себе готовить завтрак, а я буду растить свою дочь и всю свою жизнь посвящу ей. На ночь забираю Ульяшу к себе в кровать, чего никогда не разрешал Влад. Мы засыпаем вместе, и я забываю обо всех проблемах. Утром спим долго, никто нас не будет, а когда все же просыпаюсь, аккуратно перекладываю дочь на соседнюю подушку и иду на кухню. В квартире подозрительно тихо. Свекровь нахожу на кухне, она сидит за столом, окруженная блистрами таблеток, и смотрит в одну точку. «Светлана Григорьевна?» «А?» Она поднимает голову, удивленно смотрит на меня, будто не ожидала увидеть. «Как вы себя чувствуете?» «Да какое тебе дело?» Отвечает флегматично она, а я, вздохнув, иду к кофемашине. Делаю себе кофе, сажусь за стул. «Я хотела с вами поговорить насчет квартиры. Жить вместе с вами мы не сможем по понятным причинам. Квартира — это нажито в браке, а значит, я имею наполовину полное право. Давайте разменяем трешку на двушку и однокомнатную. Нам с Ульяшей хватит однушки» если вы, конечно, не решите оставить внучке двушку. Свекровь долго смотрит на меня, переваривает, а потом начинает смеяться. Неприятно так зло. «Ах ты ж, сука! Нагуляла девку, повесила на моего сыночка, а теперь не успели его ноги остыть, как ты квартиру делить вздумала, тварь!» Она ударяет кулаком по столу, а я, даже не вздрогнув, смотрю гадине в глаза. Во-первых,. «Ульяна дочь Влада. Это можно легко проверить. Во-вторых, будь вы нормальным человеком, я бы ухаживала за вами до конца ваших дней. Но вы, Светлана Григорьевна, сволочь. И жить с вами мы не будем. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Будем делить квартиру через суд». Свекровь больше ничего не говорит, лишь смотрит на меня волком. «Но меня это не парит. Я допиваю свой кофе и лезу в холодильник за Ульяшкиным творожком». Готовлю завтрак только для дочери, у самой нет аппетита, а готовить свекрови я больше принципиально не буду. И она это хорошо понимает. Пока Ульяна, болтая ножками на стуле, ест свой завтрак, мы со свекровью переглядываемся, как заклятые враги. Хотя оно так и есть. После я отвожу Ульяшу в садик и иду к единственной подруге, с которой общалась все эти годы тайком. Влад не разрешал мне иметь друзей». Теперь же я свободна от чьих-либо запретов. Оля встречает меня радостно, но потом сочувствует. Я, поджимаю губы, молча киваю. Оль, мы можем поговорить? Смотрю на нее из-за чашки с чаем, нервно покусываю щеку изнутри. Конечно, дорогая, что у тебя случилось? Но помимо всего этого... Оль, займи мне денег. Не вопрос, сколько? Я озвучиваю сумму, и глаза Оли расширяются. «Ого, у меня столько нет. А зачем тебе столько?» «У меня некоторые проблемы появились. Собираюсь судиться со свекровью». А -а -а, тянет Оля. Слушай, Ник, ну таких денег у меня нет. Могу дать четвертую часть, если это тебе поможет». «Я нервно кусаю губы. Не поможет. Вряд ли киллера устроит такая сумма. Он ждет от меня все. Но если с ним по-человечески поговорить, можно попробовать». Все равно у меня нет другого выхода. Ладно, вздыхаю. Давай сколько есть.